Мстислав Коган. Игра не для слабых. Книга третья. Капитан. Глава 1. Да помогут нам боги. Ледяной ветер бросил в лицо горсть колючих мелких снежинок, заставив поплотнее закутаться в подбитый овечьей шерстью плащ. Лошади нервно схрапнули, скрипнули колеса, почти на треть утопающие в снегу, и телега встала. «Эй, что там впереди? Почему стоим?» Вернон, сидевший на козлах телеги рядом со мной, попытался перекричать завывание ветра, но его порывы относили слова назад, перемешивая их с ледяной крошкой. «Ведущий застрял!» Донесся с телеги идущий перед нами голос Бернарда. «Дальше слишком глубокие заносы, не можем пробиться». «Что говорят разведчики?» – заорал я, пытаясь перебороть стихию. «Нам бы убежище какое найти на время бури, а не то мы все тут к херам передохнем от холода». «Через полверсты деревня!» – последовал краткий ответ. «Обжитая?» – поинтересовался лекарь. «Хрен его знает! В такой пурге не разглядеть! А близко подойти они не решились! Как бы там ни было, привал будет в ней!» Снова наступила тишина, нарушаемая лишь тоскливым завыванием ветра да всхрапыванием и ржанием замерзающих лошадей. Я обернулся и поглядел внутрь крытой повозки. Там под ворохом одеял пряталась Айлин. Ей холода давались особенно тяжело» так что из своего укрытия она вылезала разве что справить нужду. «Ох, может, на этот раз нам повезет, и деревня попадется обжитая», устало протянул Вернон. «Сейчас нам всем не помешал бы теплый очаг и миска горячей похлебки». «Сомневаюсь, что нам повезет», — покачал головой я. «Мы уже прошли две сотни верст и пять деревень, не встретив ни одной живой души». «Только замёрзшие тела!» — мрачно сплюнул лекарь. Тут Вернон был не совсем откровенен. Не тела, а то, что от них осталось. Большинство трупов были разодраны на куски. Обглоданные лица, выеденные животы, оторванные конечности. Двери вышиблены, мебель перевёрнута и разбита, повсюду следы длинных острых когтей — По всей округе лютовали какие-то твари, уничтожающие одну деревню за другой, не оставляя после себя никого живого, но мы еще ни разу с ними не встретились. «Трогай!» – пролетела команда по каравану. Вернан хлестнул лошадей поводьями, и мы вновь тронулись в путь. В дороге прошли уже три недели – «Караван двигался довольно медленно. Нам приходилось пробиваться сначала через осеннюю слякоть и дороги, затем первые холода, снега и вьюги. По счастью, за все время путешествия на нас так никто и не напал. Для групп бандитов и мародеров, шастающих по тракту, мы были слишком уж крупной добычей. Отряд в 30 до зубов вооруженных» и прошедших ни одно сражение бойцов они атаковать не решались. Пару раз нам попадались стаи голодных волков. Холода и отсутствие дичи гнали хищников поближе к теплу огня, поближе к горячей человеческой крови. Впрочем, хищники нам тоже особых хлопот не доставляли. Напротив, их мясо отлично дополнило довольно скудный походный рацион, а шкуры очень пригодились, когда холод начал пробирать до самых костей. «Эй, Генри!» – крикнул Тур с задней повозки. «Пошевеливайтесь там! Мы не хотим на этом собачьем холоде до вечера проторчать!» С ним ехали еще Ансельм, Роберт и Бьянка. Девушка так до конца и не оправилась после произошедшего. Стала замкнутой и какой-то отстраненной. Большую часть времени сидела, обняв трухляша и смотрела в одну точку. Только здоровяк мог найти с ней общий язык. И то у него далеко не всегда получалось. Роберт, напротив, болтал больше обычного. Когда Барт узнал, что мы покидаем Демерворт и вместе с караваном идем к столице, он тут же заявил, что отправляется с нами, по его словам... Пусть мы и приносим удачу в той же степени, в какой притягиваем неприятности. По крайней мере, ему не было скучно в нашей компашке. А еще в столице могут найтись ценители его высокого искусства или те, кому можно будет продать местные байки, сплетни и слухи. Ансельма я сейчас видел редко. Большую часть времени он лежал в повозке экономия силы и пытаясь восстановить свое тело. После той схватки с личем лучник даже ходить не мог. Да и похож был скорее на второго такого лича. Высушенный труп обтянутой кожей, который по какой-то неведомой причине еще двигался и дышал. Говорить у него сил не было. Да и навряд ли он вообще понимал, что вообще происходит. По мере того, как Денис меняли друг друга, Ансельму становилось лучше. Но он был все еще слишком слаб, чтобы хоть самостоятельно, сидеть верхом или ехать на кослах. Помимо Бернарда и остатков его отряда, с нами шел еще десяток человек из рядов святого воинства. Поначалу никто не хотел их брать с собой, включая капитана, но епископ настоял на своем. Он мог быть очень убедительным, когда того желал, Впрочем, если поначалу они поглядывали на нас с опаской и держались в стороне, то уже спустя неделю совместного путешествия садились возле лагерного костра наравне со всеми, травили байки, ели из общего котла и не гнушались предлагать свою помощь там, где это было необходимо. «Вопреки нашим опасениям, церковники оказались вовсе не отбитыми на всю голову фанатиками, желающими сжечь тебя на костре только за то, что у тебя есть магический дар. Кто-то из них сам пострадал от магиков, у кого-то погибли родственники, кто-то просто не смог стоять в стороне, глядя на то, как гибнут невинные люди». «Возрождающиеся, как тут называли неоцифрованных игроков, не ставили жизни местных ни во что. Убивали их без разбора, если считали, что это может принести им хоть какую-то прибыль. Для них они были обычными НПС, набором кода и не более». В итоге эти убийства привели ко вполне предсказуемому результату. Местные жители начали сбиваться в группы, чтобы защитить себя от бесчинствующих чужаков. Группы становились больше, у них появлялась организация и сила. Сила, достаточная, чтобы противостоять вторженцам. И в конце концов получился орден пылающего клинка. Орден уничтожающий любого, кого заподозрит в связи с магией или магами, ну или почти любого. Сквозь вой ветра вновь прорвался крик Бернарда. «Почти приехали! Будьте настороже, и приготовьте оружие! Деревня, на первый взгляд, заброшенная, но кто знает, что нас там ждет!» «Не повезло!» Похоже, нас снова ждут покинутые дома и обглоданные трупы, а не теплый очаг и горячая похлёбка. Через густую снежную мглу трудно было что-то разобрать. Но все таки мне удалось разглядеть черный, покосившийся, а местами и вовсе обрушившийся частокол. Ворота были выбиты и лежали теперь где-то под толстым слоем снега. Деревянная арка, на которой они держались, наклонилась вперед и уже готова была завалиться следом, но морозы, прихватившие землю, не дали ей это сделать. Огней не было видно, из труб не поднимался дым, не ржали лошади и не лаяли собаки, сирения встретила нас черными мертвыми провалами окон скрипящими на ветру ставнями и тишиной, растворяющейся в завывании снежной бури. Никто не вышел нас встречать, никто не выглянул из-за полуоткрытой двери. Бойцов дозора не окликнуло местное ополчение. Деревня была мертва. Мы молча двинулись дальше по улице к центру деревни, где должен был располагаться дом местного старосты, вернее, бывшего старосты. Следов побоища не было. Если кто-то и нападал на это селение, то он тщательно за собой все убрал или трупы своим толстым холодным одеялом укрыл снег, спрятав их от наших взоров. Дом старосты и впрямь сильно выделялся на фоне низеньких, покосившихся и укрытых соломой халуп. По большому счету, это была небольшая двухэтажная крепость, окруженная собственным частоколом. Правда, местами этот самый частокол обвалился, а ворота тоже были сорваны со своего места, но выглядело строение все равно внушительно. Крепкие бревенчатые стены. «Две небольших башенки, прикрывающие вход два этажа, если не считать чердака, в крыше которого зияла здоровенная дырень». «Генри, давай сюда!» – скомандовал Бернард. «Освальд, ты тоже! Остальные заводите телеги во двор, верните ворота на место и выставьте дозорных. Кто знает, что здесь произошло!» Я спрыгнул с телеги. Тяжелые ботинки тут же погрузились в глубокий рыхлый снег. Плащ распахнулся, и мороз тут же запустил под него свои ледяные когти. Холодный воздух обжег глотку, едва-едва протолкнувшись в легкие. С трудом, переставляя ноги, я подошел к капитану и уставился на пустой дверной проем, за которым клубилась тьма. Вскоре к нам присоединился и Освальд. Значит так, парни. «Начал капитан. Сейчас осматриваем дом. Если нам повезет, внутри никого не будет. Но на всякий случай не держите оружие в ножнах. Генри, тебя зовут с нами как единственного магика, который хоть чего-то стоит в бою. Ансельм сам видел никакой. Айлин выглядит лучше, но она баба и с мечом не дружит». «Так что, если нас внутри прижмут, вся надежда будет только на твои таланты. Готов?» «Да, давайте уже шевелиться, а то у меня задница сейчас отмерзнет», – простучал зубами я, отстегнул плащ и положил его рядом с дверью. «Вещь бесспорно полезная, но в бою он будет только мешать» сковывать движение и путаться. Это в пафосных книжках и играх герой несется навстречу врагу в красивом развивающемся плаще. В реальной же схватке хуже вещи придумать в принципе сложно. «Тогда не будем медлить», кивнул Бернард. И мы зашли внутрь. В большом общинном зале, занимавшем почти весь первый этаж, царила разруха. Длинный стол был перевернут, вокруг него лежали разбитые и изломанные стулья, под ботинками хрустели черепки глиняной посуды, но разорванных тел пока что видно не было. «Тут борьбы не было». Бернард присел на корточки, поднял один из черепков и покрутил в руках. «Просто кто-то вымещал на мебели свою тупую, бессмысленную ярость. Глядите!» – он указал на столешницу – «Снова эти когти! Похоже, твари, разорившие предыдущие деревни, побывали и тут!» Старое дерево и впрямь было исполосовано следами когтей. Глубокие борозды перечеркивали столешницу от края до края, рисуя на ней какой-то странный симметричный узор. «Это не злоба!» — покачал головой я. «Это какое-то послание или знак. Нам уже попадались такие раньше» предыдущих деревнях». «Интересно, что они хотят этим сказать?» — задумчиво протянул Освальд. «Не знаю», — сплюнул Бернард. «Быть может, метят территорию как собаки, а может и что похуже. Впрочем, мы до сих пор не знаем, кто такие эти «они» и, надеюсь, никогда не узнаем». «Вот на этот счет у меня было совершенно иное предчувствие». До сих пор от встречи с этими неведомыми тварями нас спасало одно лишь везение. Или то, что мы не стояли на месте. Но рано или поздно любому везению приходит конец. Да и нам давно пора встать на длительную стоянку. Кони измотаны, люди устали, да еще эти проклятые морозы доконали всех. Что ж, быть может, нам повезет, и мы хотя бы под крышей сегодня переночуем. «Идемте дальше!» – скомандовал Бернард. «Тут смотреть не на что!» Мы поднялись на второй этаж по скрипучей лестнице. Тут комнат уже было на порядок больше. Посреди этажа от лестницы тянулся довольно длинный коридор, из которого вели восемь тяжелых дубовых дверей. Все были накрепко закрыты, и на каждой из них витнились следы когтей, складывавшихся во все тот же причудливый узор – Похоже, твари так и не смогли прорваться внутрь. «Освальт-топор!» — кивнул Бернард. Стражник вытащил из-за пояса свое оружие и подошел к ближайшей двери. Несколько тяжелых ударов, и дерево начало трещать. Спустя минуту сторка уже ходила ходуном. Спустя две дверь открылась, и в нос ударил тяжелый смрад гниющего мяса. Кажется, это была опочивальня старосты. На широкой двуспальной кровати лежали два раздувшихся синюшных трупа. У обоих были перерезаны запястья. Серые от пыли простыни перемазаны запекшейся кровью. «Они не стали ждать, когда твари доберутся до них», – бросил Освальд, подходя ко второй двери. «Покончили с собой до того, как это произошло». «Твари или голод?» – покачал головой капитан. Уродом не удалось пробиться внутрь, но кто знает, сколько эти бедолаги протянули без еды и воды, прежде чем вскрыть себе вены. В остальные комнаты дря оказались не заперты. В шести из них царил относительный порядок, но на досках пола был выцарапан все тот же странный знак – Три лепестка, пересекающиеся между собой у самого основания. Полноценным рисунком это было называть сложно. Скорее уж наброском, выцарапанным чьей-то неумелой и нетерпеливой лапой. А вот в седьмой... Боги милостивые! Освальд отшатнулся от двери, зажимая рот и нос рукой. «Меня сейчас вырвет!» «Что там?» Бернард отодвинул парня в сторону и шагнул вперед. «Да ёб вашу мать!» Он тоже отшатнулся назад и пробурчал себе под нос. «Эти суки устроили себе здесь ебучую кладовую!» Я заглянул внутрь. Да уж, зрелище было не из приятных. Повсюду валялись обглоданные кости. На некоторых из них еще оставались куски сгнившего мяса. Чуть подальше в углу в кучу были свалены оторванные руки и ноги. Их съесть не успели, прежде чем плоть тронула разложение. Внутренности бедолаг, попавших в эту кладовую, были аккуратно развешены по стенам, там, где их было за что зацепить. А посреди комнаты из небольшого деревянного стола и стоящей перед ним тумбы был сооружен алтарь. Вернее, алтарь по версии больных на голову маньяков. На столе лежали три отрезанные человеческие головы. Глаза у них были выколоты, а в широко раскрытые рты вставлены какие-то сгнившие овощи. Картошка, похоже. По бокам стола были развешены почерневшие и изгнившие кишки, а на небольшой треснувшей глиняной плошке, стоявшей перед головами, лежал покрытый кровавыми струпьями комок, вырванное сердце. «Освальд, иди скажи парням, чтобы вынести всю эту погонь за чистокол. Твари тут нет, но мы с Генри еще немного осмотримся». Парень ушел, оставив меня один на один с капитаном и комнатой, увешанной чужими кишками. «Ну, что думаешь?» — поинтересовался Берен. «Думаю, что нам очень повезло не оказаться на месте этих бедолаг», — покачал головой я. «Но это явно не кладовая. Какое-то святилище, брошенное довольно давно. Нам раньше такие не попадались». Капитан потер подбородок, покрытый длинной щетиной. В дороге с цирюльниками и купальнями нам не шибко везло. Только те странные знаки, да и то в куда меньшем количестве. Как думаешь, что они означают? «Для нас только одно», — сплюнул я. «Не лезь, блядь, дебил, сука ебаный, она тебя сожрет!» «Но вообще...» Я уже встречался с кое чем похожим. Флагеланты. Эти ублюдки жрали людей и пытались переродиться в Стригоев, поймав одну из этих тварей и поклоняясь ей, словно какому-то божеству. Правда, символов они никаких не оставляли, но алтарь у них был уж больно похож на этот. Я кивнул в сторону стола. И что с ними стало? Поинтересовался Бернард. Мы их убили. «Хорошо», — кивнул капитан. «Раз вы их убили, значит, и мы справимся. Пойдем вниз. Надо подготовить общий зал к ночлегу, да поискать какое-никакое укрытие для лошадей, чтобы они не замерзли в бурю». «Боюсь, я не договорил», — задержал его я. «Мы убили их только потому, что они не успели превратиться в Стригоев». Нам удалось прервать их в самом начале ритуала. Но тогда нас было семь десятков человек, а не две с половиной дюжины. И то одна единственная тварь, верховодившая ими, сумела убить с десяток бойцов, прежде чем нам удалось ее хотя бы ранить. Потом, конечно, дело пошло живее. Мы выгнали ее на солнечный свет и расстреляли из арбалетов. Но если тут обитает целая стая таких уродов, «Да помогут нам все сраные боги этого мира их не встретить», – сплюнул Бернард. «Идем уже вниз. Нужно проверить ставни, приладить обратно дверь и перенести все оружие внутрь. Похоже, ночь будет долгой».